Глава, 74. Джунгли, как известно, представляют собой центральную экспозицию ботанического сада США. Б. С. С. Главный Америки, примыкающий к зданию Капитолия. В теплице с высоченным потолком растет самый настоящий тропический лес, с тянущимися ввысь каучуковыми деревьями фикусами-душителями и подвесными мостиками для самых храбрых посетителей. Обычно земляной запах и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь водяную дымку, создаваемую подвешенными под стеклянным потолком рассеивателями, придавали ворону белыми сил и бодрости. Однако сейчас залитые лунным светом джунгли наводили на него ужас». Архитектор обливался потом и крутил затекающими запястьями. Наручники по-прежнему больно стягивали кисти за спиной. Директор Сата вышагивал туда-сюда перед скамейкой, невозмутимо дымя сигаретой. Что для тщательно регулируемого климатического режима джунглей было хуже экологического терроризма. Лунный свет лился сквозь стеклянную крышу, и лицо директора в облаке дыма казалось демоническим. «Итак», — продолжила Сату, «прибыв в Капитолий и обнаружив, что я уже там, вы приняли решение. Вместо того, чтобы доложить мне о своем приезде, вы незаметно спустились в подвальный уровень, где с риском для себя набросились на нас с Андерсоном, помогая Лэнгдону скрыться с пирамидой, и навершием. Она потерла плечо. «Интересный вы сделали выбор». «И не откажусь от него», — подумал Беллами. «Где Питер?» — рассерженно поинтересовался он. «Откуда же мне знать?» «Все остальное вам почему-то известно», — парировал Беллами, намекая, что происходящее дело Сату. Вполне осознанно прибыли в Капитолий, отыскали Лэнгдона. Даже его в портфель догадались просветить. И все ради навершия. Кто-то явно слил вам информацию. Сата холодно усмехнулась и шагнула ближе. «Так вот почему вы меня ударили, мистер Беллами. Решили, что я вам враг? Что хочу стащить вашу драгоценную пирамидку?» Глубоко затянувшись сигаретой, Сата выпустила дым из ноздри. «Слушайте внимательно. Я, как никто, осознаю необходимость хранить тайны. Я разделяю вашу точку зрения. Определенные вещи широкой глазки придавать ни в коем случае нельзя. Однако сейчас в игру вступили такие силы, о которых вы, боюсь, даже не подозреваете. Похититель Питера Соломона обладает огромным влиянием. Вам еще предстоит осознать, насколько огромным. Он — живая бомба замедленного действия. И если эта бомба взорвется, наш мир изменится до неузнаваемости. «Не понимаю», — Беллами поерзал на скамье, Пытаясь размять запястья, сдавленные тисками наручников. Вам и не нужно понимать. Достаточно слушаться. Сейчас моя единственная надежда избежать глобальной катастрофы это договориться с похитителем и выполнить его требования. А значит, вам придется позвонить мистеру Лэнгдону и сказать, чтобы он сдался. Вместе с пирамидой и навершием. Под моим присмотром Лэнгдон расшифрует надпись на пирамиде, да будет нужную похитителю информацию, и тот получит искомое. То есть узнает, где находится винтовая лестница, ведущая к мистериям древности? Я не могу этого сделать. Я связан обетами молчания». «Плевать мне на ваши обеты!» — взорвалась Сато. «Вот брошу вас за решетку и посмотрим, как...» «Не боюсь я ваших угроз!» — с вызовом заявил Белами. «И помогать вам не стану!» Сато вздохнула и перешла на зловещий шепот. «Мистер Белами, вы понятия не имеете, что на самом деле происходит!» На несколько секунд повисла напряженная тишина, которую прервал звонок телефона у Сато. Она поспешно выудила сотовый из кармана. «Говорите!» — рявкнула она в трубку, затем внимательно выслушала ответ. «А где сейчас это такси? Сколько? Ясно, хорошо. Доставьте их в бот США. Служебный вход». «Да, пирамида с навершием, не провороньте!» Нажав отбой, Сато с самодовольной улыбкой повернулась к Беллами. «Что ж, вы стремительно теряете для нас интерес!»